Моргенштерну. Это прямо счастье, что болезнь удалось захватить в самом начале. Хуже всего, когда запускают. Вы знаете, у Вивиана одна тетка больна сахарной болезнью. Та, которая недавно скончалась? Нет, другая папа. Это, слава Богу, жива, и по сей день мама постучит по дереву. Ей 73 год. Так вот, это умная английская леди пять лет прожила с сахарной болезнью и не догадалась обратиться к врачу немудрено что она теперь кажется десятый год на режиме а где же она живет я думал у вивиана только одна тетка целых три богатая к сожалению была только одна вот та и умерла А это живет где-то в Шотландии. — Ей семьдесят три года? — Ну да. А почему вас это, собственно, удивляет, папа? Она свободная британская гражданка и может жить сколько ей угодно. Но, возвращаясь к вам, что вы чувствуете? — У вас боли? — А ты думала. — Все время внутри что-то трясется. — Не знаю, как тебе это передать, здесь трясется, да еще фурункулы, и как будто пошаливает сердце, постоянная жажда. Так вы пейте, слава богу, мы не в Сахаре. Тамара Матвеевна сукоризной посмотрела на дочь. Она тоже чувствовала, что Муся взяла неверный тон. Это видно было и потому, что Семен Исидорович даже не улыбнулся. — Нет, правда. — А что вам можно пить, папа? — Зибер разрешил папе воду с красным вином, — сказала Тамара Матвеевна. — Вот видишь в графине, папа очень много пьет. Это тоже не следовало бы. — А вино у швейцаров дрянное чего же вы мне не написали? Я бы вам привезла из Парижа. — Ты думаешь, что я отдаю папе швейцарское вино? — Это самое лучшее французское, Бордо. — Я только случайно здесь достаю очень дешево. — Может, оно и Бордо, а, по-моему, Бурда хоть верно влетает здесь в копеечку. Она скрывает от меня расходы по моей особе. И то делишки скверные, башка чиста, так и мошна пуста. Вот когда выздоровеете, будете пить с Вивианом шампанское на Монмартре. Он, как вы, много пьет, правда, чистое вино, без всякой воды семён сидорович на этот раз улыбнулся, но, видимо, нарочно, с напряжением. — Батюшка Монмартр, как говорили в старину наши ветераны. — Да, а что же твой Вивиан? — Я и не спросил. — Иногда кажется, что у меня и память ослабела. — Ничего подобного. — Ты не замечаешь золота. — Так что же Вивиан? — Ничего, спасибо. Он придет через полчаса. Решил, видите ли, что вначале нам будет приятнее между собой. — Он страшно деликатный, — Вивиан, — вставила Тамара Матвеевна. — А как же господин подполковник смотрит на милое положение вещей в Европе? — А уж это вы у него, — спросите. Меня он в это не посвящает по моему бабьему уму. — Знаешь, Мусенька, кого мы встретили в Люцерне? «Мэннера!» «Да, он с женой здесь, в Люцерне, уже довольно давно. Бежали из России еще в декабре. Это тот петербургский адвокат. Ведь папа, кажется, очень его не любил. Нет, от чего Когда-то он действительно очень завидовал папе. Но разве ты не помнишь, на юбилее они совершенно помирились?» Тамара Матвеевна обычно говорила просто «Юбилей, разумея чествование Семена Сидоровича. Они довольно приятные люди, мы здесь с ними часто встречаемся. Да-да, встречаемся. А кто старое помянет, тому глаз вон. У вас, папа, новый халат? Да, я купила папе в Берлине. Очень красивый».